Глава 24. Здесь хранилась разная садовая утварь: вилы, лопаты, старые ящики, доски, глиняные горшки. Все это аккуратно стояло на деревянных полках. Лера уверенно продвигалась вглубь сарая, минуя деревянные стеллажи и пустые железные бочки. В дороге она схватила самодельную лестницу и приставила ее к стене сарая. Лезь за мной и налево. Я поднялась следом за ней и шагнула на деревянный настил. Он был невысоко над полом, около полутора метров, но достаточно широким. Лера шла и расчищала нам проход, отдвигая железные клетки в разные стороны. Не вижу ничего, хоть глаз выколи. Я согласно кивнула. Я бы могла посветить фонариком, но тогда бы нас точно заметили. Со стороны дома моего отца послышалась ругань. Лера ускорилась, и через пару секунд мы уже стояли на цыпочках, рассматривали происходящее в огромную щель между досок. о т с ю д а расстояние до захваченного дома было дальше, нежели от спальни Леры, но теперь мы все слышали, и с высоты было лучше видно. Мы з а т а и л и дыхание. Две пары наших глаз напряженно всматривались в угол дома, из-за которого раздавались звуки. В это время суток все дома в округе спали крепким сном, лишь изредка по деревне прокатывался собачий лай. Наконец мы увидели, как двое людей в черном п о в л о к л и третьего по земле, направляясь по тропинке к калитке. Сердце сжалось. В этой спортивной фигуре я узнала Макса. Лера вцепилась в доски, з а д ы х а в часто-часто, еще ближе прильнула к щели. Я боялась смотреть, но не было сил оторвать взгляд. Следующего у в е л и Егора. Он еле переставлял ноги, опираясь на захватчика. Наши парни явно дали обидчикам отпор, чем теперь и расплачивались. Я провожала взглядом удаляющиеся фигуры мужчин, но ничего не видела и з з а с т и л а ю щ и х глаз слез. Отец шел, поддерживая маму за локоть. Шли они добровольно, не сопротивляясь. Видимо, отец не стал подвергать маму риску и не сопротивлялся при захвате. Они шли впереди своих к о н в о и р о в не оглядываясь назад. До нас долетел тихий разговор. Двое вооруженных людей обходили дом по периметру и переговаривались. Девчонки нет нигде. А что Елена? – спросил второй. Приказ был без нее не возвращаться? Они подошли к следующему углу дома, стояли прямо напротив нас. Лера вцепилась своей рукой за мой локоть. Нет, напротив, сказала девчонка не так цена, как Виктор. Он сплюнул в сторону и посветил фонариком в нашу сторону. Глаза на мгновение ослепил свет, но мы даже не дернулись, словно приросли к этому деревянному сараю. Он еще какое-то время водил светом по саду, потом бросил напарнику короткую у х о д и м и вскоре они уже скрылись за калиткой. Раздался звук мотора. Мы мельком увидели блестящий бок черного фургона, а потом наступила тишина. Все было просто хуже некуда. Я закрыла глаза и сползла по стене бесформенной кучей прямо на соломенный настил, все еще не веря в происходящее. Лера стояла рядом, время от времени судорожно вздыхая. Лер, я нарушила молчание. М, что будем делать? Я, я не знаю. Мы помолчали. Потом меня вдруг осенило. У тебя есть номер Петра Валерьевича? Лицо Леры просияло. Да, да, точно. Ты гений. Пошли скорее. Мы вернулись в дом. Там Лера стал а искать в телефоне контакта отца Макса. Пора уже Петру Валерьевичу делать свою работу. Его друга похитили прямо из-под его носа из собственного дома, а он там чем занимается? Где их охрана, которая годами ходила за нами по пятам? Нашла. Я в нетерпении крутанула рукой, мол, набирай скорее номер. Лера включила громкую связь, на второй гудок в трубке раздалось. Лера, слава богу, Петр Валерьевич, случилось ужасное. Виктора забрали и Макса. Еще Егора и Полину, всех их посадили в машину и увезли. Лера говорила с б и в ч и в о постоянно повторяясь: "Лерочка, успокойся, мы уже работаем над этим, отслеживаем этот черный фургон. Вы у б а б ы н ю р ы я сейчас пришлю машину". Я втиснул а с ь между л е р о й и телефоном. Почему это вообще случилось? Где ваша хваленая охрана? Мария, здравствуй. Его тон сменился на более холодный. Ведь я сглупил, когда решил привести вас сюда и п о и г р а т ь в семью. У него был четкий приказ вывести вас из страны, пока все не закончится. Теперь за его глупость расплачивается не только он сам, но и твоя мама и ваши напарники. Я молчала. Каждое слово било, словно пощечина. Лера перехватила инициативу. Петр Валерьевич, что нам делать? Ждать машину и никуда не высовываться. Он п р е р в а л связь, и комната погрузилась в гробовую тишину. Пойду сделаю нам чай. Я ходила взад вперед и глушила слезы обиды. Петр Валерьевич был прав. Отец допустил непростительную ошибку, и теперь неизвестно, как все могло закончиться. Мы допивали свой чай, когда к дому подъехал черный тонированный джип. Передняя дверца распахнулась, и к сам на встречу вышла приятного вида девушка лет тридцати. Короткие черные волосы, очки в тонкой оправе, прямая осанка, и уверенная походка, строгие т е м н о с и н и й костюм и серое пальто. б а б а н ю р а отпустила настолько после того, как услышала имя Петра Валерьевича. Взять с нас обещание, не лезть куда не следует и оставаться в безопасном месте. Она обняла каждую из нас и попрощалась. Отъезжая на автомобиле, мы видели ее стоящую на крыльце и утирающую слезы платочком. Водитель плавно направлял машину на выезд из поселка. Мария, Валерия, здравствуйте. Меня зовут Юля. и Я доставлю вас к Петру Валерьевичу. Юля, и есть какие-нибудь новости о наших? Девушка тяжело вздохнула и повернулась к нам. Да. м а ш и н у отследили. Она въехала на территорию сумнологического центра, как мы и предполагали. Не волнуйтесь, мы м о б и л и з у е м все свои силы на ближайшей к центру базе. Елени не помогут даже нанятые силовики и о х р а н а По нашим подсчетам у нас гораздо больше боевых единиц и огневой мощи. Они живы? Что? А, наверняка неизвестно, но мы склонны предположить, что она держит их в подземной лаборатории. Чтобы, чтобы, чтобы что? Я догадалась, но хотела услышать опровержение моим мыслям. Но Юля и перебила. Давайте не будем делать поспешных выводов. Всю оставшуюся дорогу мы больше не разговаривали. Уставились каждый в свое окно, не желая продолжать эту беседу. Обе понимали, чем может закончиться пребывание наших близких в безумных лабораториях Елены с к о л о в с к о й